любят свои орудия и хотят, чтобы им о них напоминали. Но кто, кроме них, любит их орудия и жаждет напоминания? Не молотчики из артиллерии будут каждый день смотреть на эту штуку перед больницей Сент-Джордж. А самые обыкновенные Том, Дик, Гарри, Питер, Глэдис, Джон и Марджори. Ошибка, думал Сомс, и грубейшая. Что-нибудь успокаивающее.